Выбор тактики. Трудно сказать, что было лучшим методом для сонного ящера в теперешней ситуации – врыться в гею маму на пару десятков метров, тем самым еще более повысив свои защитные качества против ударной волны, или непрерывно двигаться по округе, сбивая настройку возможным боеголовкам. Имеется в виду лучший метод против вероятности обнаружения эрорбаками и попадания на мушку их атомных батарей. И тот и другой вариант владел в этом плане некоторыми плюсами но одновременно и достаточным количеством минусов. Например, очень удобно сидеть, окопавшись, создав круговую оборону. Ядерно-термоядерное топливо экономится, материальная часть движителей горы не изнашивается, механики заняты профилактикой, а не устранением уже случившихся ЧП. Окружающая местность исследована вдоль и поперек, и даже далекие пространства внимательно прощупаны локаторами. Все холмики выпуклости нанесены на оперативную карту. Пусть баки попробуют в таких условиях подобраться. Но! Не привлечет ли странная покатость рельефа, застрявшая на местности, повышенное внимание приверженцев Императора? Вдруг они, поднакопив статистики, решат, что данное местечко, да нельзя странновато. Эдакое подобие Лысой горы, или какого-то аналога тутошнего планетарного фольклора. Ладно, возвышение. холмик странно совпадающий по линейным характеристикам, состоящими на вооружении врага гигатанками. Так еще не подобраться к нему? Что не полетит, не поедет в его сторону? разобраться и глянуть вблизи, исчезает бесследно. Не знает мир геи бермудских треугольников. Может потому, что пропажу кораблей-самолетов и всегда привычнее списывать на стагнацию войны. Но здесь, похоже, что-то таковое есть. Да и вообще, странное это место. Идет оттуда постоянная радиолокационная активность. И хоть путает она свой фокус при длительном, даже пассивном наблюдении, выявить его вполне по силам. И значит, все-таки не лучший метод для сонного ячера спокойное сидение на бережку. Да и вообще, не для того его на Эрарбию забросили, чтобы экипаж в ленности и покое прозебал. Задача его – иметь непрерывный, но достаточно осторожный контакт с 18-й береговой армией Эрарбии. А значит, второй метод – постоянная механичность шастания по близкой и далекой округе. Да, здесь есть свои плюсы. Наносим удары по подтягивающимся к побережью эрарбакским дивизиям с разных сторон, встречаем их то тут, то там. Но оправдана ли такая бравая беготня? У ящера и без того достаточно приличная зона обстрела. К тому же, что касается стрельбы, во время движения точность ее падает. А еще, носясь без остановок, некогда сбросить либо принять на борт обычные танки. Без них поход боевой горы исключительно разорительная акция. Не всегда и не везде можно разрешить вопросы метровым калибром. И значит, хоть иногда гигатанк должен останавливаться и касаться грунта не только сверхплотной воздушной подушкой. Следовательно, тактика, выбранная генералом Тутором, самая правильная, и доказывает она свою правильность хотя бы тем, что сонный ящер по сию пору не придарявлен сквозь.